Глава двенадцатая. Она. Сидеть в ожидании неизвестности было невыносимо. Не знаю почему, но я очень переживала за декана. Не из-за себя, нет. В тот момент о себе я как-то не думала. Не осознавала, какой опасности подвергаюсь в ночном лесу после недавнего нашествия нежити. Не понимала, что гибель куратора наверняка отразится на моем обучении, на отношении ко мне всего преподавательского состава, особенно после далеко не триумфального возвращения. Нет, меня беспокоило только состояние некроманта. Очень беспокоило, ведь ему было плохо. Я чувствовала это, чувствовала разлитое в воздухе напряжение, видела, как он внимательно прислушивается к себе, ища малейшие признаки улучшения, видела, как им постепенно овладевает отчаяние и ничем не могла помочь, разве что отвлечь, например, тем способом, о котором он недавно просил. Однако сам декан о поцелуе больше не заговаривал, а напоминать о нем я боялась, опасаясь последствий, потому что в случае успеха нам предстояло провести вместе еще немало дней и часов, на занятиях или вот так в работе. А стыд за секундную слабость мог внести в наши сложные взаимоотношения еще больше ненужных проблем. Пускай лучше все останется в прошлом, забудется, как страшный сон. Уверена, некромант не придаст этому особого значения. В конце концов, тогда он готовился к мучительной смерти. В такие моменты людей частенько посещают странные мысли и желания, накрывают сожаления, догоняют упущенные возможности, и я не собиралась его осуждать. Мне было плевать на причины, заставившие декана произнести те роковые слова. «Я по-прежнему хотела учиться только у него, самого известного практикующего некроманта современности. Главное, чтобы последние события ничего не испортили». «Похоже, все». Оторвав меня от размышлений, внезапно обронил мужчина. «В каком смысле?» «Невольно насторожилась я. Уж очень неожиданно он очнулся». Его словно что-то заставило, пробудило, и мне было страшно предположить, что именно время превращения вышло. Скупо сообщил декан. «Нам пора». И у меня сердца свалился огромный камень. Мы справились. Нам удалось. Я готова. Радостно вскочила на ноги. Однако куратор мой энтузиазм почему-то не поддержал. «Не торопись». Устало покачал головой он. «Не забывай» я все еще ранен и мне необходима твоя помощь конечно я помогу вам подняться и будешь весь оставшийся путь тащить меня на себе не дослушав вставил некромант. не глупи мне нужно обезболивающее заклинание нет непреклонно заявила я это слишком опасно даже отступила памятуя о привычке собеседника распускать руки слегка лишь бы он не сумел до меня дотянуться. «Опасно, говоришь?» С ухмылкой проследив за мной, повторил мужчина. «Мне кажется, ты не понимаешь всей серьезности ситуации. Напротив, я все прекрасно понимаю. Мы здесь одни, нежить может появиться в любой момент, и никто, кроме вас, не даст ей отпор». «Именно. И потому нам требуется как можно скорее добраться до кареты. Что с больной ногой?» сделать довольно трудно». «Трудно, но возможно», — назидательно возразила я, совсем как он недавно. «Полчаса назад выбор тоже был. Однако это не помешало тебе отступить от твоих глупых принципов. Тогда вы находились на грани смерти, а сейчас нет, и я не хочу рисковать достигнутым. Бесконтрольное использование лечебных заклинаний может привести к непредвиденным последствиям. В лучшем случае — Вы лишитесь ноги, которую так хотели сохранить, а в худшем умрете. Такой вариант вас устроит? Да. В тот миг мне было плевать, кто из нас учитель, а кто ученик. Я стремилась донести до декана простую истину, известную любому лекарю, и у меня получилось. А ты упрямая. С непонятной смесью досады и уважения протянул некромант. Хорошо. Попробуем сыграть по твоим правилам, но учти, без обезболивания я не смогу тебя защитить. Если появятся монстры, я использую заклинания», — пообещала куратору. А вот какое, знать ему было совершенно необязательно. Впрочем, дурить никто не собирался. Я всегда трезво смотрела на жизнь, и идея героически погибнуть в отсвете лет меня абсолютно не прельщала, «Но никто не говорил, что я останусь в стороне». Он. Первые сто метров дались мне тяжелее всего. Как я не старался облегчить нож у витейры, каждый раз, когда требовалось опереться на больную ногу, все равно всем весом наваливался сверху. Однако девчонка не жаловалась, тело шаталось, но молчала, а я вдыхал сладкий запах ее волос, слушал тяжелое дыхание и медленно двигался дальше, стараясь не думать о всяких непристойностях. В более нелепом положении, оказываться мне еще не доводилось, чтобы вот так, находясь рядом с желанной женщиной, не иметь возможности продолжить по причине собственной слабости. Позор. Просто позор. Я ведь даже обнять ее был не в состоянии, и это меня убивало. Именно в тот миг Я впервые почувствовал себя стариком, никчемным, никому не нужным некромантом, обреченным на вечные муки одиночества. Неудивительно, что мне хотелось рвать и метать, реветь раненым медведем или сдаться, сесть на холодную землю и мирно отойти в иной мир. Вот только я не мог себе этого позволить, зато уберечь девчонку от необдуманных поступков мне никто не мешал». «Зачем тебе это?» Улучив момент, шепнул прямо в ухо Витейры. В маленькое аккуратное ушко, ни капли не напоминающие стреловидные лопухи эльфов, что невольно подтверждало мою теорию о заговоре. Шпионы не должны выделяться из общей массы. «Что именно?» — хрипло уточнила студентка. «Поддерживать разговор и одновременно тащить меня ей явно было нелегко». «Но отступать я не собирался. Ничего. Быстрее расколется. Некромантия. Охотно пояснил я. Неужели тебе хочется всю жизнь провести в лесах, сражениях и лабораториях? С нежитью. Без дома, семьи и детей?» «Мне нравится некромантия», — торопливо откликнулась Витейра. «Слишком торопливо, чтобы я принял ее слова за чистую монету». «Особенно с уже имеющимися подозрениями». «И все же, лекарское дело нравится тебе гораздо больше», — мягко возразил в ответ. «Ошибаетесь. Я просто больше о нем знаю. И потому на обезболивающее заклинание рассчитывать не советую», — жестко припечатала девчонка. «И в мыслях не было», — совершенно искренне воскликнул я. «Аж оступился от неожиданности». Настолько сурово прозвучал ее голос. На мгновение мне даже почудилось, что на месте Витейры невесть как очутился заведующий академической больницей, самый строгий и циничный лекарь на свете. А я на своем веку повидал их немало. Тогда чего вы от меня хотите? Чтобы ты хорошенько подумала, поняла, что тебя ждет. Мне нечего думать, недослушав парировала студентка. Я не представляю своего будущего без карьеры практика. И я окончательно убедился. Она лжет. Самым наглым образом. Недаром так спешит закрыть тему. Лжет и не краснеет. Разве что от натуги. Из-за чего меня опять кольнула совесть. Взрослый мужик, пускай и раненый, висит на бедной девочке, словно на тягловой лошади. Даром что на спину не сел. Нехорошо. «Надо хоть немного своими ногами идти». С этими мыслями я попытался выпрямиться, споткнулся и бесславно рухнул на земь, не сумев даже сгруппироваться. «Вы в порядке?» – плюхнулась следом Витейра. «В опасной близости как от раны, так и от моего лица». «Да», – выдавил, мысленно проклиная свое отчаянное благородство, потому что подняться уже не было никаких сил». Прислониться к дереву – и то не сразу получилось. «Тогда вставайте». Девчонка вяло потянула меня за руку, но я даже не шелохнулся. «Нет». Отрезал, высвободившись из ее захвата. «Иди одна. Я останусь здесь. Так будет быстрее. И правильнее. Нечего зря издеваться над студенткой. А то надорвется еще. Кто тогда нас спасет? Обезболивающего не нужно». Добавил на всякий случай. Уж очень сосредоточенно Витейра покусывала губы, поглядывая на мою многострадальную голень. Словно прикидывала риски, а мне нога требовалась целой. «Вы уверены?» Тряхнув волосами, девчонка вопросительно покосилась на меня. «Видать, тоже устала тащить такую тяжесть, и я ничуть ее не винил. Она и без того долго продержалась. Молодец!» Да. Кивнул. «В сидячем положении рана почти не доставляет неудобств. Если нежить появится, я сумею с ней справиться. Беги!» Однако студентка почему-то медлила, и мои нервы не выдержали. Слишком близко она сидела. Слишком. А я слишком близко находился к смерти, чтобы упускать свой, возможно, единственный шанс попробовать ее страсть на вкус. Вдох. И Витейра оказалась в моих объятиях, не успев даже сообразить, что происходит. А в следующий миг я уже накрыл ее губы своими, подавляя еще не созревшее возмущение. Сопротивление не последовало. Прошло всего несколько секунд, и девчонка ответила на поцелуй. Робко, неумело, но однозначно положительно. И если бы не обстановка, если бы не нога и жуткая беспомощность, честное слово, на этом мы бы не остановились». «Беги», — обронил, с трудом оторвавшись от столь желанной студентки. Выражение ее лица в ту минуту было не описать словами. Шок, удивление, испуг — все смешалось в кучу, сделав выразительные глаза Витейры еще крупнее. Настолько, что мне безумно захотелось продолжить начатое. И плевать, эльфийка она или чистокровный человек. Подослана, или пришла по собственной воле, я жаждал ей обладать, независимо от причин и невзирая на последствия, всегда, каждый день, каждый час, каждую минуту на протяжении всей оставшейся жизни, которую, кстати, еще следовало сохранить. Она. К такому повороту событий я оказалась, мягко говоря, не готова Смотрела в затуманенные глаза декана и не понимала, что делать, как поступить. Послушаться и бросить куратора на произвол судьбы? Заставить его изменить решение или остаться рядом до конца? Ведь его действия могли означать только одно. Он готовился к смерти. Обещаю, я буду ждать здесь. Словно догадавшись, что меня гложет, сказал некромант. И сделаю все для своего спасения. Остальное зависит от тебя». Это заявление изменило все. У меня за спиной будто выросли крылья, и я тотчас вскочила с колен, со всех ног помчавшись в сторону дороги. Слезы застилали мне глаза, ноги спотыкались о корни и путались в траве, ветки хлестали по рукам, а лицо то и дело вляпывалось в паутину. Но я ничего не замечала. Ни боль, ни ночная прохлада, ни страх, ни свистящий в ушах ветер, не могли унять того жара, что распалял мое тело. Жара, вызванного одним-единственным поцелуем. И, признаться, мне до смерти хотелось его повторить, ради чего я и летела на всех парах. Спешила добраться до кареты. Однако в повозке у меня тоже не получилось успокоиться. Весь путь до Академии я не находила себе места, нетерпеливо подпрыгивала на жестком сидении и постоянно выглядывала в окно, проверяла, далеко ли еще ехать, а в голове крутилась лишь одна мысль. Скорее, скорее, только бы не опоздать. Естественно, первыми меня встретили лекари, а так как прибыла я без куратора, то они были обязаны тут же взять меня в оборот, не слушая никаких оправданий, в то время, как мне нельзя было терять ни секунды. Повезло, что все это я предвидела заранее и потому выскользнула через окно еще до того, как карета остановилась. Выскочила и побежала на поиски Глорфа, который по чистой случайности уже шел мне навстречу. «Магистр!» — воскликнула, пылко схватив его за руку. ветера вздрогнув, удивленно протянул он. «Что случилось? Ты в порядке? Где учитель? Он ранен!» Проигнорировав лишние вопросы, в сердцах обронила я. «На нас напала высшая нежить, его укусили, нужного зелья не оказалось, и пришлось использовать огонь. После чего он не смог идти, и я оставила его в лесу, у какого-то дерева. В общем, за ним нужно вернуться немедленно». Получилось немного сумбурно, но основную мысль я донесла. «Декан в опасности, и его необходимо спасти». «Он жив?» Собравшись, мигом насторожился некромант. «Да». Кивнула, догадываясь об истинных страхах собеседника и превращаться ни в кого не собирается, но... «Этого достаточно», — прервал меня Глорф. «Если учитель жив, значит, все будет хорошо. Он справится. А ты успокойся. Ночка выдалась трудная. Проверься у лекарей и иди спать. С остальным я разберусь. Подниму практиков, прихвачу пару лекарей». «Вы не найдете его без меня», — «Найдем», – твердо возразил некромант. «Не волнуйся. Возьмем собак, используем поисковое заклинание, прочешем лес, придумаем что-нибудь обязательно. А ты уже достаточно потрудилась. Дай и нам поучаствовать. Отдохни». Речь Глорфа звучала мягко и успокаивающе, да и сам он выглядел вполне невозмутимо. Дышал ровно, не тараторил, не перескакивал с пятого на десятое, не рвался мстить и не торопился поднимать всех на уши. Он был явно убежден в благополучном исходе, и я невольно заразилась его уверенностью, безропотно позволив подскочившим лекарям уложить меня на носилки. Раз декан будет жить, то мы с ним еще встретимся. Встретимся и разберемся, что же все-таки между нами произошло. Непременно разберемся, захочет он того или нет, Только сначала следовало разобраться с собой.